«Я нашел!» Он положил трубку, направился к двери гостиной и, коснувшись выключателя, зажег свет. Окинул комнату одним внимательным, всеохватывающим взглядом, в котором и намека не было на повышенный интерес к какому-нибудь определенному месту, который вообще ни на чем не задержался. Мрачно улыбаясь, он вернулся к телефону. Тихо со злорадным удовлетворением он произнес всего два слова: « вы лжете. Я увидел, как он положил трубку на рычаг и снял с нее руку. На своем конце я сделал то же самое. Ипытание потерпело неудачу, но все-таки кое-что оно мне дало. Он не выдал местонахождение трупа, На что я надеялся. Однако фраза «вы лжете» подразумевала, что труп спрятан именно там, где-то неподалеку от него, где-то в доме. В таком надежном месте, что ему незачем беспокоиться, незачем даже проверять сохранность тайника. Таким образом, это поражение принесло мне хоть бесплодную, но своего рода победу. ем для меня она не стоило и выеденного яйца. Торвальд стоял ко мне спиной и я не видел, что он делает. Я знал, что телефон находится где-то впереди него, но мне казалось, что он задумавшись остановился около аппарата случайно. он слегка наклонил голову. это все что я мог разглядеть. Я не заметил, двигался ли его локоть. А если двигался его указательный палец, увидеть это было невозможно. Он простоял так одну-две минуты и наконец отошел в сторону. В комнате погас свет, больше я его не видел. Он даже не решался, как бывало зажечь в темноте спичку. Поскольку мои мысли уже не отвлекала необходимость следить за ним, я направил их по иному руслу и постарался восстановить в памяти кое-что другое, то встревожившее меня нарушение синхронности движений, которое я заметил сегодня днем, когда агент по найму или домовладелец одновременно с Торвальдом перешли от одного окна к другому. Наиболее отчетливо я мог вспомнить только следующее. Это напоминало ощущение, которое возникает, когда смотришь на какой-нибудь движущийся предмет сквозь скверное оконное стекло, дефект которого на секунду искажает очертание предмета. Однако тут дело обстояло иначе. Окна были раскрыты, и между теми людьми и мной не было никаких стекол. И я тогда не смотрел в подзорную трубу. Раздался телефонный звонок. это боин подумал я. кроме него в такой час звонить некому быть может он вспомнил как на меня набросился. Я беспечно сказал алё не изменив голоса никакого ответа Алё алё алё Я продолжал демонстрировать тембр своего голоса не звука. Наконец я повесил трубку. в той квартире по-прежнему было темно. Перед тем, как уйти на ночь, ко мне заглянул Сэм. После бодрящего возлияния у него немного заплетался язык. Он промычал что-то вроде «Я пошел, а!» Я слышал это лишь краем уха. В тот миг я думал только о том, на какой бы еще крючок подцепить Торвальда, чтобы он, наконец, выдал мне свой тайник. И я, махнув рукой, рассеянно отпустил Сэм. Слегка пошатываясь, он спустился по лестнице на первый этаж, и вскоре я услышал, как за ним закрылась входная дверь. Бедняга Сэм не очень-то привык к спиртному. И так я остался в доме один, со свободой передвижения в пределах кресла-кровать. Внезапно в той квартире На секунду снова зажегся свет. Он ему для чего-то понадобился, скорее всего, чтобы найти какую-то вещь, которую он сперва напрасно пытался отыскать в темноте, но в конце концов понял, что без света ему не обойтись.